Как ученый, сыграл значительную роль в развитии политэкономии, ее оформлении как самостоятельной науки, изучающей причины и механизмы роста благосостояния населения, либо наоборот, его обнищания. Одна из заслуг Рикардо заключается в том, что им решен центральный и запутанный вопрос о стоимости. и что так не поражало, много ошибок. Не порождало так много ошибок и разногласий, отмечает Рикардо, как неопределенность понятий, которые связывают со словом стоимость. Рикардо, в отличие от Смита и его последователей Маркса Эндельса, и в свою очередь от их последователей, социалистов-коммунистов, по-иному отвечает на вопрос о стоимости. Не отрицая значение вложенного производства труда, он отдает приоритет в образовании цены рыночным процессам, справедливо утверждая, Если предмет ни на что не годит, другими словами, если он не служит нашим нуждам, он будет лишь меновой рыночной стоимости, каково бы ни было количество труда, необходимого для его получения. Творчество Рикардо стимулировало исследование механизмов денежного обращения. Он изучал и способствовал внедрению в жизнь международных торговых отношений, обосновал принцип специализации международной торговли, призывая торговать более выгодными для данной страны товарами важная заслуга Рикардо является также установлением принципа автоматического регулирования государственного золотого запаса при международных торговых операциях. последние 4 года своей жизни Давид Рикардо прекратил заниматься бизнесом, ушел в общественно-политическую деятельность и стал членом парламента. Радовал с парламентской атрибутой за свободу торговлю, нормализацию в стране денежного обращения, отставил демократические свободы, слово печати собраний. Основал в Лондоне клуб политической экономии и возглавил его. Заверял славу выдающегося экономиста не только в Англии, но и в других странах. Умер Давид Риккардо от Менингита в 1823 году. В целом в Англии процесс признания гражданских прав за евреями был, конечно, продолжительным. В конце 17 века они были освобождены от налога на чужестранцев, но все же им воспрещалось приобретать недвижимое имущество и корабли. Однако там не раз высказывалось мнение, в полной натурализации евреев. Первым этапом этого был закон 1740 года, разрешивший иностранным протестантам и прочим, в том числе евреям, прожившим 7 лет в заморских английских корониях натурализоваться в них. Евреям было позволено опустить, опустить из формулы присяги, обязательное для каждого кандидата на получение подданства, слова «по истинной вере христианина». Полная возможность натурализоваться была представлена им только евреям. 1826 году обычные для евреев запреты пережитки средневековья стали рушиться в англии в первой половине 19 века когда сначала финансисты 1830 31 за ним адвокаты 1833 а после гражданские служащие из евреев в 1845 году получили равные с англичанами права наконец в 1858 первый еврей но ну он таки был Рональд Ротшильд стал членом парламента в палате общин в 1885 году. Королева Виктория произвела в перы Натаниэля Дрошелда. Наконец, в 1868 году сын еврейских родителей стал премьер-министром Великобритании. Бенджамин Дизраиль 1804-1881 году, год Получил также и титул графа Декинсфилдского в 1878 году. Его отец посоветовал сыну вместо бармицу принять крещение и перейти в христианство в возрасте 13 лет. Причиной этому послужил скандал между семьей Дезриэли и приходом синагоги Беевис Маркс. Талантливый романист Дезриэли удачно сочетал карьеру писателя с карьерой политика. С этого момента Прослеживается некая особая связь между англичанами и евреями, достигшая своего апогея в период британского мандата в Палестине в 1920-1940 годах. К 1880 году в Англии жило 65 тысяч евреев, но затем в страну хлынул настоящий поток из Российской империи, И к началу войны 1914 года в Великобритании проживало 300 тысяч евреев. Соответственно, большинство английских евреев имеют сейчас русские корни. В одном другом Лондоне обосновывалось около 100 тысяч евреев, которые сначала компактно селились в восточном Лондоне, в районе watch apple однако быстро предприимчивый народ стал финансово подниматься, переезжая в особняки на Пикаделе и Парк Лэйн. В религии английские евреи не дали иудаизму ничего особенного. К 19 веку сефардский культ в Англии полностью уступил место культу Ашкеназим. И я отправляю читателя к предыдущим страницам этой книги. После того, как Кромвель разрешил евреям вернуться в Англию, в страну сначала приехали сефарды. Первый сефардский главный раввин Хахам Англии появился уже в 1664 году. Им стал Яков Соспортас. 1610-1698. Ашкенази стали появляться в стране ближе к 1700. И первый верховный равен Ашкеназийской общины появился лишь в 1709. арон Харт 1670-1756. В самой же Англии выросла целая плеяда выдающихся личностей. Сэр Эрнст Кассель 1852-1921 год. Банкир филантроп был личным другом короля Эдварда VII. Он построил первое лондонское метро в 1900 году. Иосиф Мозес Леви 1811-1888 и в 1855 начал выпускать первую в Лондоне дешевую общедоступную газету Daily Telegraph. Его сын Эдвард Леви Лоусон 1833-1916 превратил Daily Telegraph в одну из самых популярных газет в Англии носил титул лорда Барнхэма. Лили Монтегю, Монтегю 1873-1963 основала западно-центральную либеральную синагогу и стала первой еврейкой, получившей пост министра в 1943 году. Сэр Дэвид Саламонс 1797-1873 был первым евреем, который через посты шерифа 1835-й и Олдермена 1844 -й. Дослужился до должности мэра Лондона 1855-й, 1856-й. Сэр Герберт Сэмуэль 1870-й, 1963-й, столь знаменитый в Израиле тем, что был первым британским верховным комиссар комиссаром Палестины, оказался и первым некрещенным евреем, ставшим членом кабинета министров 1909-й. Он занимал посты в правительстве с 905 го с 1905 по 1916 и с 1931 по 1932. Он также способствовал появлению на свет знаменитой декларации Бальфура. Лесли аак лорд Горбе Лиша, 1893-1957, стал членом парламента в 1923 году, занимал кресло министра транспорта в 1934-1937 и пост министра обороны в 1937-1940. Он придумал мигающий знак пешеходного перехода, который теперь стоит у каждой зебры. Руфус Исаак, первый маркиз Ридинг, 1860-1935, сын лондонского торговца фруктами, умудрился в 1921-1926 занимать пост вице-короля Индии. Даниэль Мендоза, 1764-1836, стал одним из самых знаменитых английских боксеров. Он основал чемпиона, Он становился чемпионом Англии в 1792-1795. Написал книгу «Искусство бокса» в 1789. Открыл свою знаменитую академию бокса. даже И даже члены королевской семьи брали у него уроки. В общем, евреи учил англичан боксу. Мендейлов, Гершон Мендейлов в 1893-1970 пошел по стопам Мендозы. И под именем Теда, Кида, Льюиса... Стал английским чемпионом бокса в 1913 году, европейским чемпионом в 1914 и чемпионом мира в 1915. К середине 19 века в большинстве стран Европы евреи получили более или менее полные гражданские права. Постепенно стали исчезать запреты на получение ими высшего образования в университетах. Стали исчезать запреты на занятия определенными профессиями. Синагоги, школа книги, газеты на иврите и идыш, первые театры и возможность становиться актерами в христианских театрах, возможность беспрепятственных передвижений по континенту, увеличение доли смешанных браков, участившихся в случае ненасильственного перехода христианства. Все это поставило перед религиозными лидерами общин новые задачи. У них было ощущение, и небезосновательное ощущение, что они могут потерять былую власть над общинами. Кроме этого, их беспокоили и каббалисты среди которых они с опаской ожидали нового лжемессию, который толкнет евреев еще ближе к христианству. Они помнили, как последователь Шабтая Цви Яков Франк так и поступил. Живя в Польше, он долго морочил голову своим сторонникам, пока наконец не объявил, что с небес ему приказали креститься, подобно тому, как Шабтая была на принять ислам. А оба эти акты носят характер божественного приказа. Более того, оказывается, сами фундаментальные идеи каббалы вполне созвучны с догмами христианства. После таких заявлений они в самом деле он и в самом деле прошел обряд крещения, а с ним окунулись в купель многие из его окружения. Отрицательное отношение к неустойчивым людям, которые решили заниматься изучением каббалы, не всегда имея для этого достаточную подготовку, переросло у некоторых авторитетов подозрительность к любому человеку, который не скрывал, что его интересует тайное учение. От таких подозрений Пострадал величайший гений еврейского народа, Рабби Моше Хаим Лутсато, сокращенно Рамхаль, 1707-1747. Родился он в Италии, в молодости успешно изучал Талмуд и книги по Кабале. Ему было примерно 20 лет, когда он начал рассказывать товарищей, что время от времени он посещает его посещает Малах Амагид, ангелы, раскрывающие ему тайны Торы. Говорил он об этом так вдохновенно люди не думали, что его заносят Близкознавшие его люди рассказывали о его истинные, поистине сверхестественных возможностях и о тех чудесах, которые при нем происходили. Неудивительно, что многие раввины опасались, что в своей деятельности этот одаренный молодой человек может причинить беды, подобно Шабтаю. Против великого каббалиста началась кампания, закончившаяся открытым гонением, и очередными после Акоста и Спиноза отлучением, Херемом. Им было запрещено издавать книги по Кабале, и он, вроде бы отлученный и свободный, этот запрет не, не нарушил. Переехав в Амстердам, Рамхаль напечатал ряд книг своего в совсем другого рода, не по Кабале. Но то, что у него получилось, по сей день не потеряло своей актуальности. Меселат и Ешерим, прямая дорога, Дерехашем, дорога Бога, или дорога бога вода до да, в notт мудрость пониманий для многих религиозных людей эти сочинения стали настольными книгами но в 19 веке отлучения смотрелось дико и менее консервативные евреи стали постепенно приходить к мысли что религию можно расформировать корни иудейской реформы уходят в историю германии но дух в евреев реформистского направления вдохнула великая французская революция и правление наполеона Именно в революционной Франции евреи впервые получили свободу и равенство, хотя добрать стадеал не дошло, но это было достаточно. Скоро после Франции евреям стали давать гражданские права в Италии, Голландии. Позже в Германии и Англии выяснилось, что можно жить и не в гетто. Евреи получили права голоса и стали принимать в университеты, они стали появляться даже на государственные службы. Круг их профессора расширился. Попытки насильственного обращения в христианство. Попытки насильственного обращения в христианство остались далеко позади. Евреи оказались неподготовленными к этим изменениям. После столетий мрака свет свободы их ослепил. Даже те, кто жаждал этих перемен, почувствовали себя неуверенно в новых условиях. В этом ослеплении многим стало казаться, что иудаизм несовременен и чуть ли не моден. Создавалось впечатление, что эмансипация противоположна иудаизму. Помимо эмансипации, появились дополнительные возможности и для ассимиляции лозунг ассимиляции был прост стань большинством и согласитесь, для многих людей это очень заманчиво вышедшим из гетто евреям стало казаться, что они в своих ожиданиях одеждах и бородах в толпе европейских городов похожи на огородные пугало в реальной жизни все это выразилось не только в ношении европейских свертуков но и увеличение числа евреев переходящих христианство конечно большинство евреев европы остались привержены вере отцов но и среди них стали слышаться высказывания что неплохо бы попытаться приспособить эту самую веру отцов к новым обстоятельствам стоит сделать наш родной иудаизм чуть более современным как ассимиляции переход христиа как ассимиляция и переход христианства прекратятся реформистские движения никто не планировал никто не ждал что реформит Реформы оформятся в целое движение. Реформы никто специально не разрабатывал. Ни один раввин, мудрец или просветитель не встал не сказал. «Евреи, братья, нам надо обновить нашу веру, следуйте за мной, и вместе мы сделаем иудаизм современной энергичной и передовой религии». Реформы просто случились.